Орган вкуса – органом gustus. Орган вкуса включает вкусовые луковицы слизистой оболочки языка, неба, надгортанника и задней стенки глотки. У человека насчитывается около двух тысяч вкусовых луковиц. Большая часть из них находится во вкусовых сосочках языка – грибовидных, окруженных валом и листовидных. Вкусовые луковицы являются рецепторами, воспринимающими вкусовые раздражения. Информации об этих раздражениях из рецепторов по вкусовым нервным волокнам, они проходят в составе барабанной струны, языка глоточного и блуждающего нервов, передаются в головной мозг, где возникают вкусовые ощущения. Одновременно возбуждаются центры различных пищеварительных рефлексов. Вкусовая луковица состоит из рецепторных вкусовых клеток. Верхушка луковицы обращена в небольшое отверстие на поверхности слизистой оболочки, называемая вкусовой порой. Рецепторные вкусовые клетки на своих концах, образующих верхушку луковицы, имеют выросты микроворсинки.